Глава тридцать первая. Новые и старые чертежи. Какая же я все-таки трусиха! испугалась до спазмов в желудке и чего? Поцелуя? Сперва я разомлела в объятиях Рорка, но когда он попытался меня поцеловать, пришла ужас. Еще свеж в памяти его осуждающий взгляд. Коснувшись моих губ, он снова все поймет, и на этот раз нет временной петли. Назад все не отмотаешь. Я дернулась, и это резкое движение разрушило очарование момента. Рорк отпустил меня и даже извинился. Похоже, он решил, что я боюсь потерять минуты жизни. Но странное дело, я совсем об этом не думала. Более того, когда мы действительно поцеловались, я ничего особенного не ощутила. То есть чувств было много и все очень яркие: желание, трепет, нежность, всего не перечислить. Но постороннего магического воздействия я не уловила. Я долго думала, потом над этим, и пришла к интересному выводу: магия Рорка на меня не действует. Кто его знает по какой причине? Может, дело в том, что я из другого измерения. С одной стороны, это хорошо, я могу целоваться с Рорком без последствий и не только целоваться, если уж на то пошло. Но с другой, именно по этой особенности он меня вычислил, и поэтому я не могу целоваться с Рорком, а о чем-то большем вовсе стоит забыть. Ненавижу подобные дилемы, м особенно когда речь идет о поцелуях. Зачем ты полезла на полке? нарушил Рорк неловкое молчание. Искала чертежи фабрики. Нашла. Вот они. Я указала на полусеянные листами. Надо только собрать. С этими словами я присела на корточки и продолжила складывать листы в папку. Рорк поморгал, собирая те, что отлетели особенно далеко. Вот она, наша новая реальность. Дистанция. Пора уже смириться с фактом, что мне ничего не светит с мистером Мрачным. Даже когда я найду и спасу Олесу, ничего не изменится. Мы поменяемся телами, и Рорк будет женат на ней, а не на мне. Собрав все чертежи, я разложил их на столе. Это было непросто. В процессе выяснилось, что чертежей фабрики несколько. Без помощи Рорка я бы не справилась. В итоге у нас получилось две стопки: справа и слева на столешнице. Чем они отличаются? – спросила я, когда все было готово. Рорк задумчиво изучил бумаги. – Это новый чертеж, – указал он на тот, что справа. Сделан после взрыва на фабрике. А это старый. Теперь Рорк указывал на левую стопку. Фабрику перестраивали после взрыва, уточнила я. Северная стена рухнула. Рорк говорил и показывал на чертеже. Здесь и здесь тоже были серьезные нарушения. Пришлось многое переделать. Мы склонились над столом, наши головы почти соприкасались, а руки скользили над листами в опасной близости друг от друга. На секунду Рорк забыл о дистанции, на секунду я забыл а о страхе перед дознавателем, а потом наши пальцы соприкоснулись над планом второго этажа. Случайность едва не приведшая к катастрофе. Хорошо, Рорк носит перчатки, практически не снимая, только это и спасло меня от разоблачения. Прости, кашлянул он и резко выпрямился. Думаю, моя помощь больше не нужна. Ты и без меня прекрасно разберешься в чертежах. Как только выберешь место под кафетерий, дай мне знать. Кивнув мне на последок, Рорк поспешно ушел. Но грустить по этому поводу было некогда. Меня ждал чертеж. Следующий час я провела, согнувшись в три погибели над столом. Место под кафетерий нашла быстро. Зал без времени был слишком большим и мал посещаемым. Ни к чему ему такая площадь. Если уменьшить его в половину, хватит места под кафетерий. Оставшееся время я сравнивала два чертежа фабрики, старый и новый. Читье подсказывало, тут можно найти что-то интересное, и оно не обмануло. Смотри, р ю ткнула я пальцем в старый чертеж. Вот здесь был подвал. Филин уткнулся клювом в лист и согласно ухнул. А вот здесь его уже нет. Я указала на новый вариант. Его завалили? Или просто замуровали, сказал Рю. Если ты прав, то подвал до сих пор где-то там. Я посмотрел а на пол. Чем не убежище для вора? Думаешь, он все это время был здесь, прямо под нами? Пискнул Рю и на всякий случай слился цветом со столешницей. Вполне возможно, задумчиво пробормотал я. Вот если бы найти вход и проверить. На старых чертежах указано несколько дверей. Я взяла карандаш и отметила галочкой входы в подвал, а потом наложила один лист бумаги на другой и снова обозначила входы, но уже на новом чертеже. Получилось всего три галочки: одна в отделе зелий, где работает Скейв, вторая у мага, показывающего прошлое, и третья под лестницей, ведущей на второй этаж фабрики. Проверим все три, сказала я, хлопнув ладонью по столу. Рёж подпрыгнул и сделался белым как простыня. Кажется, не одна я здесь трусиха. А если вор нас поймает? – спросил он. Мы дадим ему отпор, воинственно заявил а я. Чем? – я смотрелась в поисках оружия, а потом шагнула к камину. Магией, сказал я, и взяла из подставки кочергу. Зачем тебе кочерга? – заподозрил неладное р ю А это моя волшебная палочка, кровожадно улыбнулась я. Мы начали с двери под лестницей. Она была ближе всего. Спустились на первый этаж, но вместо того, чтобы выйти в торговый зал, свернули под лестницу. А здесь довольно мило, сказала я, осмотрев небольшой закуток. В моей школе под лестницей ученики старших классов назначали свидания девчонкам. Укромнее места было не найти. Я удобнее перехватила кочергу и на всякий случай занесла ее повыше. Если что, сразу ударю. Моя волшебная палочка обладает убойной магией. Что-то я не вижу двери, заметил р ю к На месте вора я бы ее замаскировала. Прежде чем свериться с чертежами, мы убедились, что под лестницей кроме нас никого нет. Только после этого я опустила кочергу и достала бумаги. Если верить чертежу, дверь должна быть здесь. Я указала на одну из стен. Сейчас проверим. Рю подлетел к стене и клюнул ее. Ты что делаешь? удивилась я. Если там пустота, то звук будет глухой. Филин минут десять клевал стену то ту, то т там. Я тоже ему помогала, простукивая стену повыше. Звук везде был одинаковый, звонкий. Ни намека на дверь, о кошки того нет. з а м у р о в а л и гады, проворчал а я. Что ж, давай проверим другой вход. Выбравшись из под лестницы, мы вышли в зал, в отдел прошлого, где находилась следующая дверь. Нас п р о в о ж а л и удивленные взгляды покупателей. Хозяйка фабрики с кочергой в руках в сопровождении филины ярко-красного цвета вызывала бурный интерес. Я старалась всем мило улыбаться, чтобы сгладить картинку. Надеюсь, меня не запишут в городские сумасшедшие. Хотя не исключено, что завтра кочерга станет модным женским аксессуаром. Я законодательница мод или кто? У Мага показывающего прошлое господина Торда, нет а л и б е а еще именно у него я впервые встретилась с вором. Все это очень подозрительно, а тут еще дверь в подвал, возможно, как раз в его отделе. Не исключено, что он и есть вор. Входя в отдел прошлого, я была на страже. Мне повезло, у мага был клиент. т о р т кивнул мне и сосредоточился на мужчине, который заказывал просмотр знакомства с женой. Я невольно прислушалась к их разговору. Какой романтик, р е ш и л я поначалу, но быстро о с о з н а л свою ошибку. У нас скоро г о д о в щ и н а пояснил клиент. Жена всячески намекает на это, а я забыл дату. Вот просмотрю наш знакомство и вспомню. В этом измерении нет сотовых телефонов, чтобы поставить напоминание на важные даты. Зато можно заглянуть в прошлое и вспомнить, когда произошло то или иное событие. Тоже удобно. Не отвлекайтесь на меня, сказала Ямагу. Я просто загляну в подсобку. Будучи хозяйкой фабрики, я имела право ходить, где мне вздумается. Торт не нашел, что возразить, и я нырнула за штору, отделяющую зал для посетителей от подсобного помещения. р ю ты на страже, сказала ф и л и н у Не хотелось, чтобы Маг подловил меня за обнаружением двери в подвал. Если он в самом деле вор, это может плохо закончиться. Снова достав чертеж, я направилась вглубь подсобки. В итоге пришла к стене, заставленной полками. На них хранился всякий хлам: какие-то склянки, сушеные травы, книги, в общем, все подряд. На первый взгляд полки выглядели невинно, но они могли служить прикрытием для тайной двери в подвал. Пришлось отложить к о ч е р г у и применить физическую силу. Прижавшись плечом к боковине полок, я попыталась двинуть их в сторону. Увы, ничего не вышло. То ли я слишком слабая, то ли полки слишком тяжелые. Тогда я попробовала то же самое с другой стороны и снова впустую. Может, тайный ход открывается с помощью предмета на полках, как в фильмах? Сдвинь книгу, и часть стены отъедет в сторону. Теория требовала проверки, и я принялась передвигать один предмет за другим. Шла строго по порядку, чтобы ничего не пропустить. Благо полки были ниже тех, что в кабинете, не пришлось никуда карабкаться. И все равно работа была долгой и нудной. Сколько ж брахла у господина Торда, пока все сдвинешь, состаришься. Я дошла примерно до середины, когда в подсобку заглянул м а г За секунду до того, как п о л о к приподнялся, Рю пискнул: у х Я обернулась и встретилась с взглядом с Тордом. в Следующий раз предупреждай пожалуйста заранее, попросила Ярю. Филин виновато слился цветом со стеной. Вы что-то ищете? Поинтересовался маг. Вход в подвал, в ы п л и л а я и на всякий случай подобрала кочергу. Я нарочно сказала правду, чтобы последить за реакцией мага. Действительно был когда-такой, кивнул он. Я достаточно стар, чтобы помнить, какой была фабрика до взрыва, но после него все входы замуровали, а сам подвал, уточнила я, он тоже завален. Этого я не знаю, пожал плечами Мак. н о в о с т ь о подвале его не особо интересовала. Я думаю, за этими полками тайный ход, ткнула я пальцем в стену. Это вряд ли. Они прибиты. В ответ Мак указал на что-то. Я присмотрелся и увидела гвозди, которые намерто в приколотили полки к стене. Похоже, очередной тупик. Из отдела прошлого я вышла ни с чем. Остался еще один вариант. Дверь в отделе зелий, где работает Скейф. Неужели вор все-таки он? Ужасно не хочется в это верить. Я шла в отдел зелий с тяжелым сердцем. Если дверь в подвал здесь, ох, даже думать об этом не х о ч у Скейф отличный друг, один из немногих, кто поддерживает меня. Если это он, я вряд ли смогу доверять людям, как прежде. Сегодня за прилавком стоял хозяин отдела зелий, такой же старый, как бабуля Ви. Где Скеев? спросила я. В лаборатории, п р о с к р и п е л старик. Варит очередное зелье. Или спустился через тайную дверь в подвал и строит новые козни против меня, мысленно добавила я. Хозяин отдела зелий без проблем пустил меня в лабораторию. Есть свои преимущества в том, чтобы быть хозяйкой фабрики. В лаборатории витал знакомый разноцветный дым. Едва переступив порог, я оказалась в его плотной пелене. з а к а ш л я л а с ь и замахала руками. Рю тоже что-то хрипел с пола. с к е й ф ты здесь? Позвала я. Мне никто не ответил. Я сделала несколько осторожных шагов вперед. Поначалу ничего не видела, но вот дым немного рассеялся, и я разглядела стол, заваленный колбами и мензурками. Над горелкой был подвешен котелок, мини-копия тех, что в цехе. Именно он так ужасно ч а д и л Что с Кейфом варит? Надеюсь, не отраву для меня. Олеса! Раздалось сзади. От неожиданности я подскочил а и р а з в е р н у л а с ь в прыжке на сто восемьдесят градусов, как Джеки Чан в лучшие годы. При этом еще и з а м а х н у л с кочергой. Хорошо, не успела ударить. За моей спиной стоял Кейф. Вид у парня был взъерошенный, волос торчком, глаза блестят, между бровей задумчивая складка. Вилтенштейн, зачем тебе кочерга? Посмотрел он на мою волшебную палочку, занесенную над головой. В лаборатории нет камина. Несу ее в кабинет. Я спрятала кочергу за спину. Никчему у Скейву узнать, что я его подозреваю. А ты делаешь новую э с с е н ц и ю удачи? Если бы, вздохнул с к е й ф И обогнув меня, направился к столу. Хозяин потребовал, чтобы я улучшил крем от морщин. При этих словах парень скривился, мол. Вот как приходится растрачивать свой талант. Мог бы творить магию, а вместо этого убираю морщины. Но вслух он этого, конечно, не сказал. Ты что-то хотела? п о и н т е р е с о в а л с я с к е й ф Я ищу дверь в подвал. Созналась я, наблюдая за его реакцией. Но он даже голову от колбы не поднял. Я слышал, что такая была. Где-то там. с к е й ф не глядя, махнул рукой. Но «Ну, вроде ее замуровали. Есть ты о есть т ни разу в подвал не спускался? Уточнила я. Что я там забыл? Пожал он плечами. Я хотела ему верить, но была обязана убедиться. Посадив р и на стол, я шептом велела ему следить за Скеевом. Если вдруг он покроется дымом и захочет на меня напасть, пусть Филин предупредит. А сама с кочергой на п р и в е с отправилась на поиски двери. В радужном тумане поиски затянулись, но я была непреклонна, изучила каждый угол, простучала все стены. Увы, напрасно. Если двери была в лаборатории, ее давно заложили. Скеев не обманул. Нашла, что искала? – поинтересовался он, когда я вернулась к столу. Я только разочарованно вздохнула в ответ. Если подвал существует, то вход в него находится где-то в другом месте. о н о и понятно. Со стороны вора недальновидно пользоваться дверью, нанесенной на чертеж. У него наверняка есть свой тайный ход, и он может быть где угодно. Даже если начну проверять фабрику прямо сейчас, буду искать его не один год. Похоже, это очередной тупик. А самое обидное, что так и непонятно. п р е ч а с т е н с к е е в к а делам вора или все-таки нет?